День 193. Воскресенье. Сегодня громыхало как-то по-особенному и с определенной периодичностью. Еще и сверкало. Проснулся, как всегда, рано. Включил компьютер и стал загонять и обрабатывать полученные данные. К девяти большая часть работы была выполнена. Можно позволить себе сходить в кофейню, чтобы насладиться свежеприготовленным капучино и каким-нибудь пирожным. Дождь, несмотря на ночные громыхания, был мелким и редким. Машин на дороге почти не было, однако во дворе была суета. Какие-то незнакомые люди в одинаковых робах установили белый шатер в центре детской площадки и подключили аппаратуру, из колонок которой звучала музыка. «Я прошу, поговорите со мной, друзья. Я прошу, поговорите со мной, друзья. Старая в альбоме есть фотография. Мы на ней словно мафия или просто семья. Я прошу, вы привезите с собой дожди, с севера или какой-то другой земли. Истина, ты словно пуля у выстрела, так проста и немыслима. Привозите дожди, дожди, косые дожди. Дожди из далекого берега, дожди, косые дожди. «Дожди! Я прошу, не уезжайте, любимые! Я прошу, не уезжайте, любимые! Я прошу, вы возвращайтесь, любимые! И приезжайте любимыми! Я вас очень прошу!» Марина Хлебникова Чтобы дойти до кофейни, мне пришлось пройти полквартала и перейти на другую сторону улицы Широкие громадные стекла создавали ощущение, будто сидишь на улице, однако здесь имелись места, защищенные от любопытствующих перегородкой, что позволяло злоупотреблять кофе двумя возможными способами – в одиночестве и наблюдая за прохожими. Вопреки тому, что сегодня было воскресенье, да еще и утро, в кофейне, на мой вкус, было чрезмерно много людей. Еще одной изюминкой, которая в свое время покорила мое сердце, стал бюст на входе, одетый в очки и защитную маску с надписью «Мы всегда вас ждем». Но если в начале введения защитных средств это было оригинально, то через пару месяцев проливня такой прием уже казался до противного банальным и даже пошлым. А еще через пять месяцев от напоминания о том, что мы попали в величайшую эпоху, эпоху бесконечного ливня, Меня тошнило. Дождь пробивался во всем. Мужчина, широкоплечий, высокий, с крупным носом и толстыми губами, обрамленными густой рыжей бородой, видимо, компенсирующий недостаток волос на голове, сидит за столом и читает газету. Она пестрит заголовками. Благодаря дождю экономики регион открыла новые ниши для экотуризма. Энергетический кризис, решение найдено, дождь. Ну и так далее, и так далее. Молодой человек возле окна развалился в кресле. На нем футболка с принтом, на котором изображен дождь, а внизу красуется надпись. «Падающий с неба дождь оплодотворяет землю, и она рождает зерно для человека и зверя». Эсхил. Девушка, светловолосая, в костюме с рисунком в виде косого дождя, аккуратно подносит чашку кофе к губам, а я не могу не обратить внимания на маникюр с рисунками в виде молний. Все эти люди делают все как обычно. Так, словно бы за окном нет дождя, нет этого серого, безысходного неба и всепоглощающей тоски. Мне хочется закричать им, вы что, не понимаете, что это ненормально, так не должно быть? Но я точно знаю, что они уже приняли ситуацию. Смирились? И сжились с ней. Нет, не подумайте, что я тоже заболел, только в обратную сторону. Я просто хочу разобраться, почему идет дождь. Точнее даже так, почему дождь идет только здесь, а для других его словно бы и нет. Если быть откровенным до конца, то мой воскресный утренний поход в это кафе не случайен хотя все мое поведение объясняется очень просто, и не стоит искать в нем глубокого подтекста. Еще до того, как начался дождь, в одной из обычных и ничем не примечательных воскресений, я уже не помню, какова была причина, чтобы заглянуть именно сюда в этот день недели и именно в это время, здесь я встретил ее. Это была не первая встреча, но то чувство, о котором я уже упоминал, Зародившееся в недрах моего сознания требовало именно такой неформальной обстановки, когда мы были не в ролях начальника и подчиненного. Оказалось, что у нее недалеко живут родители, и она решила забежать сюда, чтобы выпить чашечку кофе. Мы сидели вместе, о чем-то мило болтали, и, наверное, это был тот самый единственный момент, после которого ты понимаешь, для кого стоит жить». Понимаешь, что твое существование – это не череда глупых случайностей, и смысл именно в том и заключается, чтобы встретить того самого человека, которым хочется съездить в Мексику и посмотреть на пирамиды ацтеков, а еще подняться на воздушном шаре, чтобы испытать вместе что-то, чего ни тот, ни другой не испытывали никогда. И вот сейчас я прихожу сюда в робкой надежде снова встретить ее. Но все тщетно. Она больше ни разу за все шесть месяцев здесь не была. Мне остается только сесть на то самое место, на котором мы сидели, заказать две чашечки кофе, капучино и латте, закрыть глаза и снова увидеть ее напротив себя. Увидеть этот хитрый, слегка прищуренный взгляд услышать голос. борис громко сообщает, что наш кофе готов. Возможно, я все придумываю. Возможно, что ничего этого нет или было не так, как помнится мне, ведь легче всего обманываться и тешить себя надеждой, чем жить без надежды вовсе. Я беру печенье с предсказанием, разламываю его, читаю то, что там написано. «Тебе еще повезет». «Повезет. Но, видимо, не сегодня». Я открываю кошелек и кладу эту бумажку к остальным. Забираю два кофе. Смотрю на часы. Время половина десятого. Сегодня она снова не пришла. Допиваю капучино, оставляя стаканчик латта напротив и иду домой. Возле дома происходит какая-то нездоровая суета, и я вспоминаю, о чем вчера говорила соседка. В сложившейся обстановке выделяться на общем фоне не имеет смысла, поэтому я и решил принять пассивное участие в жизни нашего подъезда. К началу всего действия я, видимо, опоздал, и позиция старшей по дому была уже обозначена, поскольку выступал губернатор, который просто не терпел отсутствие публичности в своих даже самых незначительных поступках. Похоже, для этого и был поставлен шатер, чтобы местное телевидение могло в наиболее выгодных ракурсах заснять его выступление. Губернатор пришел на свою должность незадолго до начала дождя, и оттого, возможно, было не до конца понятно, что и как он пытается улучшить или изменить. Народ его полюбил именно за его доступность и публичность, под личиной которых скрывались бездействие и натуральная показуха, но говорить об этом открыто не следовало, потому что большая часть электората к нему благоволила. Александр Григорьевич был худощав и высок, лицо широкое, стрижка короткая, подчеркивающая высокий лоб с залысинами, наиболее часто ассоциирующийся с интеллектом. На лбу прослеживалась глубокая поперечная складка, которая придавала лицу выражение постоянной озабоченности. Глаза глубоко посажены, нос широкий, губы полноватые. «Во дворе вашего дома построили детскую площадку. Однако, насколько я могу судить, из нашего общения некоторые жильцы недовольны ее местоположением. Получается, что проект с вами не согласовывался?» Одной из характерных черт губернатора было присвоение чужих заслуг себе. Ошибки же он перекладывал на плечи нижестоящего исполнителя. «Да, именно так», — говорит старшая по дому Марина Владимировна. Женщина невысокая, полноватая, со вздернутым носом в круглых очках и с челкой. «Часть собственников жилья хотела видеть вместо площадки парковку, а другая — бельевую сушилку». «Да, именно так». «У некоторых чиновников есть такая основополагающая опция». Повторять то, что им до этого сказали, с таким видом, будто бы это именно они сделали такое заключение. Я считаю, что жильцы, как собственники дома и земли вокруг нее, должны самостоятельно определиться с тем, как дальше будет выглядеть их двор. Но решение должно быть поддержано большинством. Я, в свою очередь, хочу сообщить вам всем, что буду предпринимать решительные действия для того, чтобы выслушать каждого и помочь. Конечно, мы должны сделать так, чтобы все были удовлетворены. Но надо понимать, что за расположением площадки в этом месте стоит долгая и кропотливая работа. Нужно также учитывать, что при проектировании площадки учитывалось расположение коммуникаций и инженерных сетей. И если жильцы большинством голосов решат, что это необходимо, мы будем согласовывать вынос этих сетей. В таком случае, конечно же, увеличится стоимость проекта. Но на жителях это никак не отразится. Так, в прошлом году нами было освоено более 1 миллиарда рублей на благоустройство дворовых и общественных территорий, и мы не остановимся на достигнутом. Больше всего в таких выступлениях чиновников меня обнадеживали цифры и формулировки типа «более», «свыше» или «около», Очень неточные и неопределенные. Губернатор продолжал. «Пространства преобразятся в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Несмотря на сложившуюся обстановку, нами запланировано благоустройство 85 территорий, расходы на которые в целом составят около 850 миллионов рублей» будут обновлены 51 дворовое и 34 общественных пространства. Кроме того, планируется реализовать проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды, а объем израсходованных средств составит порядка 200 миллионов рублей. И так далее, и тому подобное. Я перестал вслушиваться в слова И рефреном окружающей действительности начал выступать «дождь», который, словно бы не вынеся этого словоблудия, а может, наоборот, прислушиваясь, пошел тише. И я, почувствовав изменение тональности проливня, подумал о том, что, может быть, этот апофеоз абсурда, связанный с тем, что губернатор занимается не своими прямыми должностными обязанностями, а решает вопросы, которыми должен заниматься мэр, все же сможет, наконец-таки, прекратить эпоху дождя. Оператор вместе с камерой искусно менял положение, находя ракурсы, в которых были замечательно видны губернатор и его электорат с обожанием в глазах. Я же ускользал от всевидящего ока, что было нетрудно. Вдохновенная речь губернатора закончилась, и он, надев дождевик и распрощавшись с народом, сел в машину и уехал. За ним потянулись и жильцы. Остались самые закоренелые и стойкие спорщики. Одни представляли сторону парковки, другие были сторонниками бельевой сушилки. Их спор разгорелся с новой силой, поскольку из выступления губернатора так и осталось непонятно, какое же решение является правильным. Дома я продолжил вносить данные и делать статистическую обработку. На часах было 12. Позвонил Андрею, он был недоступен. Тогда набрал Пашу, тот не ответил. Жене Андрея звонить не хотелось. Оставалось ждать. Хорошо, что было много работы, и мне было чем себя занять в ожидании хоть чьего-нибудь ответного звонка. Дождь монотонно выстуковал за окном, и мне показалось, что в этом мерном и однотипном звучании я начал различать тихий шепчущий голос. Рингтон телефона заставил меня вздрогнуть. Это был Паша. «Ты изводил?» «Да, звонил». «Как там пострадавший?» «Да с утра вроде чего было, а потом его опять накрыло. Сейчас в ряде бации». «Да не переживай ты, вытащат твоего коллегу». «Ты уверен?» «Да конечно. По недельнику же будете общаться». «Ну хорошо, спасибо. Давай тогда». «Давай», – произнес Павел, – и отключился. Я остался наедине со своими мыслями. Хуже всего вот это состояние, когда все, что можно сделать, ты сделал, и необходимо ждать. И это ожидание, оно самое трудное, потому что его длительность зависит не от тебя, а от чужих и незнакомых тебе людей с их достоинствами и недостатками. Именно в такие моменты я почему-то и начинаю задумываться о каких-то вопросах, о которых, наверное, не стоит думать. Например, можно ли быть счастливым таким образом, чтобы были счастливы все? Наверное, нет. А если это и возможно, то тогда в мире были бы только счастливые люди и не было бы несчастливых. Однако этого не происходит, потому что для того, чтобы почувствовать счастье, нужно испытать несчастье. Только так можно понять, что есть что-то, приносящее радость, на фоне того, что приносит грусть. Значит, у любого счастья есть цена. Цена счастья одного человека — это несчастье другого. И из этого порочного круга не выбраться никак. Поэтому каждый раз, принимая несчастье, я думаю о том, что впереди меня ждет счастье. И точно так же, будучи счастливым, надо понимать, что за это когда-то придет расплата. Может быть, я оттого и несчастен, что не люблю жить в кредит. Не люблю быть должен кому-то, не зная, что я должен и какова будет цена. И когда беды преследуют меня, я верю, что когда-нибудь, может быть, все это вернется мне огромным, безумным счастьем, о котором мечтаю я и которого страшусь. День тянулся медленно и мучительно, но все же закончился. Предстояла новая рабочая неделя, и я даже не догадывался, чем она обернется для меня. Лучше всего иногда прислушиваться к внутреннему голосу, о котором мы, как правило, забываем, следуя за авторитетным мнением, а ведь это самое сложное. В ворохе чужих мыслей не разучиться слышать себя, даже вопреки шуму дождя. Дождь изменил жизнь всех. Он просочился за шиворот, незаметно проник под кожу и стал неотъемлемой частью каждого, причем неважно, соприкасался ты с ним или нет. Я не знаю почему, но по какой-то такой непонятной мне самому причине решил именно сегодня лечь пораньше. Ощущение усталости, скопившееся за неделю, и ситуация, которая произошла с Андреем, высосали все силы. Поэтому к восьми я уже лежал в кровати.